Голова пятьдесят вторая. Перед рассветом Томми разбудил телефонный звонок, но Рози первой взяла трубку. — Алло, — сонно сказала она. Рози было не впервой отвечать на адресованные Томми ночные звонки. Она секунду слушала, затем толкнула Томми локтем в бок. — Это тебя. — Кто это? — Это женщина с ядом в голосе, — сказала она. Томми сел в кровать и взял трубку. — Томми Скали, сказал он. — Томми, это Рита, — ответил слабый женский голос. — Кто? — переспросил Томми, хотя он отлично знал, кто это был. — Рита Кортес из Лос-Анджелеса. — Ах да. Как ты? У вас там что, полночь? — Чуть больше двух, — сказала она. — В чем дело, Рита? — Ты будешь очень на меня сердиться. — С чего бы мне на тебя сердиться? Я сказала им. Сказала кому? И что? Насчет киуэста Я сказала им. Начни с самого начала, Рита, и расскажи мне все. Эти два мужика пришли ко мне домой и сказали, что хотят знать все насчет того, что Барри делал во Флориде. Как бишь его этого адвоката? Это он послал их? Они не называли его имени, но кто же еще? — Что конкретно они спрашивали у тебя? Они знали, что Барри побывал во Флориде, потому что его убили там, и они знали, что ты из Киуэста. То, чего они не знали, так это про наводку, которую Барри получил насчет Киуэста. Но теперь они про это знают. — Ох, только и смог произнести Томми. Его мысли прыгали, как бешеные. — Они сделали мне больно, Томми. Я бы не сказала им, но они сделали мне больно. Мне очень жаль, Рита, жаль, что меня там не было, чтобы помочь тебе. С тобой все в порядке? Наверное, они сломали мне руку. Ух, черт! Может, мне устроить для тебя помощь там? Я могу позвонить в Лос-Анджелесскую полицию кому-нибудь, кто может тебе помочь? Нет, не делай этого». Они могут быть где-нибудь поблизости, и они обещали вернуться, если я позвоню в полицию. Но тебе нужна помощь. Я могу добраться до отделения скорой помощи. Госпиталь Маунт-Синный не так уж далеко. Ты можешь вести машину? Я могу это сделать. Беспокойся не обо мне, а о себе. Обо мне? Почему? Потому что адвокат знает, что ты из Киуэста, помнишь? Они тоже это знают. Они собираются узнать, что тебе известно насчет Барри, Маринелла и этой женщины карс Где ты слышал эту фамилию карс Они упоминали ее. Как эти парни выглядели? Дай мне описание. Один из них был красавчик Франт. Кажется, на нем был костюм от Армани. Темные волосы, недлинные, зачесанные назад, прямой нос. красивые зубы, дамский угодник. Второй был просто горилла, огромный, волосатый, от него пахло луком, ну прямо монстр. Описание, Рита. Шесть футов три дюйма, двести сорок фунтов, черные волосы с проседью, густая шерсть на тыльной стороне ладони, волосы повсюду, сломанный нос. — Так, понял. — Будь на стороже, Томми. Они могут появиться там у тебя. Я буду на чеку, Рита. Теперь отправляйся прямо в госпиталь, ты меня слышишь? И позвони мне, если тебе что-то понадобится. Я имею в виду все, что угодно. Он повесил трубку. И так было видно, что Рози так вся и кипит. — Заткнись, Рози, это по делу. Она открыла рот, потом перевернулась на живот и зарылась лицом в подушку. Он никогда прежде с ней так не разговаривал. Он похлопал ее по заду. Ну, прости, Золотко, но это были скверные новости. Томми и Дэрил стояли в зале для прибывающих пассажиров в куэсском международном аэропорту, длинном, похожем на сарай здание без кондиционеров. Его единственным достоинством было то, что любой прибывающий самолет подруливал и разгружался у одного и того же входа. Два сыщика наблюдали, как последний пассажир проходит через дверь. «Ничего похожего на наше описание», — сказал Дарил. «Пойдем, Томми, не можем же мы встречать каждый рейс». «Только те, что прибывают поздно днем или рано вечером», — сказал Томми. «Именно в это время должны появляться пассажиры из Лос-Анджелеса». «Томми, в этот аэропорт прибывает более сотни рейсов в день из Майами, Орландо, Тампы, Неаполя. Мы не можем встречать все поздние дневные и ранние вечерние рейсы и при этом делать что-то еще. Шефу это вряд ли понравится». Я не сказал шефу об этом ни слова. И слава богу, если он узнает, что ты навел на наш город двух наемных бандитов мафии, он с катушек слетит? Глупости, Дэрил. Нет у него никаких катушек. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Еще один рейс прибывает через семь минут из Орландо. Вот где и я бы пересел на другой самолет, если бы летел из Лос-Анджелеса. Я бы постарался избежать суматохи в Международном аэропорту в Майами. — Давай-ка сядем. — Они сели. — Я не понимаю, Томми, почему ты так завелся из-за этого? Ты что, защищаешь интересы Клэр карс Томми обернулся и посмотрел на него. — Они причинили боль Рите Дэрил. В ней не больше ста фунтов, а эти два куска дерьма сломали ей руку. Ну и что мы можем с этим поделать? Отлупить их? Трудновато будет. Арестовать их? По какому обвинению? Томми посмотрел на часы. Прислушайся. Что-то он рано появился. Звук, о котором говорил Томми, был свистом турбовинтовых двигателей, с которым самолет подруливал к эстакаде прибытия. Томми вскочил и стал рядом с проходом, по которому должны были идти пассажиры с прибывшего рейса. — Иди сюда, Дэрил. — Давай проверим этот рейс. Дэрил подошел и встал рядом с ним. — Ты помнишь описания? — Помню. Если ты заметишь их, не смотри прямо на них. Притворись, что ты высматриваешь кого-то за ними. — Хорошо, Томми, — устало ответил Дэрил. — Томми посмотрел на Дэрила в джинсах и гавайской рубахе. — Они все равно ни за что не раскусят тебя. — Они никогда не видели такого фараона, как ты. Старший полицейский рассмеялся. — Что ж, я рад, что у тебя еще осталось чувство юмора, — проворчал Дэрил. — Не вешать носа, — сказал Томми. — Посмотри-ка туда. Там они и были. Тот, что помоложе все еще в своем щегольском итальянском костюме, и горила в спортивной рубашке на выпуск с усталым и мрачным видом. Они тащили большие спортивные сумки. — Не смотри на них, — приказал Томми уголком рта. — Ладно, Томми, — сказал Дэрил. — Я на них не смотрю. Оба мужчины прошли в считанных дюймах от сыщиков. Томми следил, как они направились к стойке для оформления проката автомашин. Здоровенный заказывает машину, расплачивается наличными. Тот, что помоложе, звонит по телефону, заказывает номер в гостинице, комментировал Томми. Идем к машине. Они вышли из здания и пошли к своей машине, стоявшей рядом со стоянкой прокатных машин. Спустя несколько минут оба громилы вышли из здания аэропорта, перешли через улицу и сели в Линкольн. — Если они заказали номер в гостинице, то, должно быть, не знают, где она живет, — сказал Томми, — иначе они бы прямо отправились делать то, зачем приехали, а затем поскорее убрались бы отсюда. — Они устали, — сказал Дэрил. — Это был долгий перелет. Может, они хотят подождать до утра. Томми держался на приличном расстоянии от них. Ему было видно, что молодой мужчина сидит на месте пассажира, поглядывая на карту и давая указания своему напарнику. Томми ехал следом за Линкольном по Рузвельт-бульвар, который перешел в труман бульвар Линкольн притормозил. Красавчик сверился с картой, и они свернули прямо на Элизабет-стрит. «Мне кажется, я знаю, куда они едут», — сказал Томми. Может, ты и прав. Линкольн проехал вниз по Элизабет-стрит, пересек Кэролайн-стрит, свернул налево на дей стрит и остановился. — хо сказал Дэрил. Но Линкольн тронулся снова. Они просто осматривали место, — заметил Томми, когда Линкольн снова поехал. Он следовал за ним, когда тот свернул направо на Симонтон-стрит, затем через пару кварталов к Приморскому отелю, около причалов Трэжер-Айленд. Но утром они вернутся. — Томми, неужто мы собираемся пасти их всю ночь? Томми улыбнулся. — Мы будем дежурить по очереди, малыш.